В чем же тогда назначение политики и полководца? Как не в том, чтобы проникнуть в замысел врага, чтобы найти ход, ведущий к победе? И ведь через пару лет это уже в большинстве случаев удавалось. А теперь Берестину с Новиковым придется на практике выяснить, можно ли что-нибудь сделать за полтора оставшихся месяца, если ко всем возможностям что тогда существовали, прибавить самую малость, здравый смысл и знание хода истории на 40 лет вперед. Впрочем, откуда такая цифра 40? Месяца на два 3 пожалуй, а потом начнутся такие расхождения, что конкретные знания будут ни к чему. Правда, останется знание техники и военной науки, Понимание логики развития событий. Например, Алексей ясно помнил все, что относилось к созданию бомбы и у нас, и у американцев. Достаточно, чтобы помочь Курчатову и сэкономить лет 5-6, если возникнет такая необходимость. Но еще проще, он мог бы сорвать Манхэттенский проект и вообще исключить ядерное оружие из реальностей данного мира. Вот тут Берестин сообразил, что Новиков-то, пожалуй, прав. Удивительно глупо было бы погибнуть от нелепой случайности, лишив этот мир своего присутствия. И все те беды и несчастья, которые он в состоянии предотвратить, обрушатся на человечество. А отсюда вытекает, что если он, Берестин, прав в своих рассуждениях, то прав был и тот, реальный Сталин. Будучи неопровержимо уверен в своей гениальности, он не мог не прийти к мысли о своей особой ценности для истории. Если с ним произойдет несчастье, он не сможет осуществить своего предназначения, а раз так, оправдано все, что ему во благо, и подлежит уничтожению все, стоящее на его пути. Единственная разница, Берестин и Новиков владели сейчас истинной объективной, Сталин же лишь субъективной. Но с точки зрения экзистенциализма никакой разницы нет. Увлекшись этими философскими построениями, Берестин не заметил, как забрел в самый глухой угол сада, все здесь было словно декорация к сказке о спящей царевне полуразвалившийся фонтан потрескавшиеся и проросшие травой асфальтовые дорожки бузина буйно захвативвшие некогда ухоженные клумбы внизу темная словно шелестящая зелень вверху пасмурное небо через которое так и не смогло пробиться солнце будто Ожившая картина в стиле художников мира искусств. Алексей залюбовался ею, присев на край фонтана, потом рывком поднялся. — Изящно, но маловато исторического оптимизма, — сказал он вслух.